Рано утром на следующий день я окончательно покинул замок фон Вельлен и до Адена уехал на лошади графа. Дальше я отправился пешком. И на вопросы о том, кто я, стал отвечать, что я, бывший ланскнехт, пробираюсь на родину и что зовут меня Бернард Кнерц. Путь свой я направлял на юг, потому что хотелось мне непременно посетить свой родной Лосгейм, от которого я был уже так близко, И после трехдневного путешествия я добрался до хорошо мне знакомых с детства зеленых склонов Гохвальда. Ночь я провел в гостинице Хальбермонт, лежащей под самым Лосгеймом, и воспользовался этим, чтобы осторожно, не называя себя, расспросить хозяина о своих родителях и о всех когда-то близких мне лицах, окружавших мое детство и юность. Я узнал возблагодарив за то Создателя, что мой отец и моя мать живы, что мои сестры и братья живут счастливо и зажиточно, и что меня все считают погибшим во время итальянского похода. Услышал я также и печальную новость, что друга моей юности, милого Фридриха, уже нет в живых. Но, впрочем, во всем другом, судя по рассказам хозяина гостиницы, Жизнь в нашем Лосгейме изменилась так мало, что порой мне казалось, будто и не проходило десяти долгих лет, и я всего несколько дней как расстался с аптекарем, местным патером, хлебником и кузнецом. На заре, тропинкой, изученной мною еще мальчиком, пошел я к родному городу, которого не видал столько лет, о котором вспоминал, как о сказке, слышанной в детстве, но который представлял я с такой отчетливостью, словно накануне еще обошел его весь. Если сильно было мое волнение, когда вновь после бродяжничества за океаном увидел я издали с барки очертаний города Кёльна, то теперь облик родных стен с измалознакомых знакомых черепитчатых крыш, был для моей измученной, защищенной никаким щитом души, Ударом слишком мощным, и я должен был, присев на одном из дорожных камней, переждать, пока успокоится мое сердце, ибо одно время не в силах был ступить шагу. Я не хотел входить в город, потому что не хотел явиться перед родителями, как блудный сын в Евангелии, нищим и несчастным. Для меня это было бы мучительным стыдом, а им лишь принесло бы лишнюю скорбь так что лучшим было оставить их в уверенности, что меня нет в живых, с чем они давно примирились. Но мне настоятельно хотелось видеть наш дом, в котором я родился, прожил детство и годы юности, и мне казалось, что вид этого старого домика будет для моей души как некое укрепляющее питье, которое даст мне силы начать новую жизнь». Поэтому, уклонившись с большой дороги, взобрался я на крутой косогор, поднимающийся сзади селения, место, куда по вечерам ходят влюбленные пары, но которое было совершенно пустынно в тот ранний час, и откуда я мог видеть и весь Лос-Гейм, и особенно наш домик, стоящий у самой горы.